Глава 8. Возвращение в форпост. Масса всяких предположений роилась в моей голове, начиная от более-менее реальных, заканчивая совсем бредовыми, вплоть до того, что я чуть не рванул прямиком на третий уровень, чтобы подтвердить или опровергнуть полученную информацию, но вовремя себя остановил. Не стоит спешить, иначе можно наломать таких дров, что потом не разберешь. Для начала я огромное количество раз прокрутил тот кусок записи, который сделали на третьем уровне, разбирая в мельчайших деталях каждое движение девушки на видео. Сомнений не оставалось. Это действительно была Алена. Ну или настолько гениальная копия, что смогли воссоздать в мельчайших подробностях даже ее манеру двигаться и характерные для нее жесты при движении. Единственный вариант окончательно разобраться в том, настоящая она или нет, это встретиться с ней лично. Только это пока невыполнимая задача, по крайней мере сейчас. Значит, не буду пороть горячку и хорошенько подготовлюсь, прежде чем туда идти. Вопрос о том, стоит ли вообще туда идти, даже не стоял. Это сейчас моя основная цель. Осталось только решить, как лучше к этому подготовиться, чтобы не просто добраться, но и иметь силы полноценно разобраться во всем этом. Окинув взглядом помещение, в котором я расположился, чуть не начал биться головой об стенку. У меня же еще телорные компании практически на руках висит. Надо их сначала нормально пристроить и только потом уже идти решать личные проблемы. Ну и третьим пунктом уже буду разбираться с той проблемой, о которой говорил Андрей. Да, похоже, спокойно дожить последние годы, просто развлекаясь, мне не светит. Ладно, пора выходить из шокового состояния и возвращаться на базу. Ёпрст, там же еще со злыми центурионами разбираться. Ну и флаг им в руки и пинок под задницу для придания правильной траектории и скорости движения. Как говорил один из великих, лучшая оборона — это нападение. Вот и будем наезжать, а не оправдываться. Тилорн, Кастро, возвращаемся на базу. Отдал я приказ, поднимаясь с пола. У нас просто дофигища работа образовалась. Что случилось? Так, одну информацию не очень понятную скинули, но это уже на базе. Хотя, если разобраться, на базе уже будет куча всего, о чем нужно поговорить. Тилорн, сможешь с трофейщиками договориться о транспорте? Плюс предупреди, что робота мы заберем. Не дай бог что-то с него скрутят, я Карфайеру целую петицию напишу. Кивнув головой, он отправился договариваться. Буквально через 20 минут мы уже сидели на броне одного из ТБМ, тактическая боевая машина, который должен был сопровождать первую колонну с грузом, набранным в лаборатории. До форпоста мы добрались без приключений, если не считать нескольких небольших стай мутантов, которые быстро отогнали два крупнокалиберных пулемета, установленных на ТБМ. А вот возле ворот нас ждала целая делегация по встрече, состоящая из бойцов Центурии. Спрыгнув с притормозившей перед воротами брони, дал команду своим двигаться на базу. «А ты?» — не выдержала кастра «А я поболтаю с нашими не совсем друзьями». «Мы с тобой», — заявила кастра и собралась тоже слазить с брони, но я её остановил. «Нет, они мне сейчас ничего не сделают. Красного уровня у меня нет, а тут вокруг огромная куча охраны форпоста. Если они ко мне полезут, их сразу же положат с вышек». «Он дело говорит». Поддержал меня Тилорн, положив ей руку на плечо, не давая спуститься. Потом практически шепотом добавил. «Не забывай, у нас еще пассажир». кастра замерла, перестав делать попытки спуститься и кивнула головой, соглашаясь с таким аргументом. Затем умостилась получше на броне в ожидании, пока откроются ворота шлюза, чтобы пропустить технику. Я же направился к группе бойцов, которые стояли чуть в стороне от ворот, и большинство из которых носили символику клана Центурия. Заметили меня, похоже, еще когда мы только подъезжали, поэтому в клановых рядах сейчас шло активное бурление, успокоить которое не получалось даже у их командиров. Большинство жаждало моей крови и совершенно не понимало, почему до сих пор не дали команду об атаке. А мое спокойное приближение только подогревало самых кровожадных. «Какого хрена? Он же один!» «Он че, вообще страх потерял?» «Он что?» «Еще идет падла в развалочку! Дайте я ему вломлю хорошенько!» «Всем стоять на месте! Покраситься хотите, придурки!» «О, это, похоже, уже один из командиров пытается навести порядок». «Да какого фига? Он же сам должен быть красным! Столько напыкашил!» «Глаза разуй! Белый он!» Я уже остановился в трех метрах от этой толпы и просто стоял и слушал этот бурлящий поток голосов, пытаясь определить командира этого сборища. Ни одного знакомого лица так и не обнаружил. Об этом гвалте, который все больше набирал оборота, разобрать, кто является командиром, не получалось. Тут справа, в нескольких метрах от меня, внезапно покатился камешек, который до этого спокойно себе прикидывался элементом мусора, в избытке, валяющемся практически везде. «Поговорим? Или ты пришла попытаться меня убить?» «Опять», — констатировала вышедшая из инвиза синиами. «Как ты это делаешь?» На этот раз тебя подвёл вон тот маленький камешек, который ты зацепила. Не стал я скрывать причину её обнаружения. А так уже намного лучше. Смотрю, и снаряжение более правильно подобрала, чтобы меньше издавать шума. Так и будем трепаться ни о чём. Смотри, а то ваш рядовой состав уже скоро дойдёт до точки кипения. Меня, конечно, сольют, но вот как вы потом будете разбираться с местной администрацией за беспредел под стенами? За них не волнуйся, сейчас рассосутся по своим делам. «Меня больше интересует, почему ты не получил красный уровень?» «Да я вот просто подумал, что красный мне не идёт» и отказался от такого заманчивого предложения, которое мне сделал сервер. «Отказался?» Её глаза превратились в два круглых блюдца. «Как это отказался? Тебе что, было предложение получить или нет красный уровень? Но почему?» Вопросы от нее посыпались просто безудержно. Она настолько увлеклась, что стала даже сама строить предположения, с чем это может быть связано. Я же тем временем наблюдал за толпой бойцов. Отрядом их назвать даже мысленный язык не поворачивался. Сборище игроков, в котором каждый действует в меру своих предпочтений и желаний. На всём этом фоне выделялась только небольшая группа человек из пятнадцати, которые вроде и являются частью этого бровновского движения, творящегося в толпе, но при этом расположились крайне грамотно, постоянно контролируя любое моё движение. Я прям хмыкнул от такого. «Стоп, ты что, издеваешься?» Вернулась в реалии сенями, увидев мою ухмылку. «А с какого, простите, хрена я должен тебе рассказывать, почему я не покрасился? Ты представляешь стоимость этой информации?» «А ты представляешь, в какую нам сумму вылилась твоя выходка?» Перешла она к агрессивному разговору. «Да за такие деньги мы можем зажать тебя и твоих подопечных на базе до тех пор, пока вы не выплатите все до копейки». «Давайте, зажимайте. Тогда одно интересное видео с тем, как взвод центурионов разделывают как детей всего пять человек, быстро окажется на множестве форумов. Как думаешь, сколько просмотров оно наберет?» «А не боишься, что мы с волками, которые точат зуб на вас за выходку с Мартой, просто обнулим вас?» заскрипела она зубами. «Хочешь войны с двумя самыми мощными кланами на этой территории?» «Да хоть со всем миром! Чихать я хотел на ваше мнение!» Развернувшись, я направился к воротам. Но пройдя буквально пару шагов, вернулся обратно. «Кстати, забыл два момента. Первое, я тебя предупреждал, но вы меня не послушали, поэтому сами виноваты». Второе. Сравни боевые качества моей группы до того, как я ими занялся, и после. А потом подумай над таким вопросом. А что будет, если я начну формировать свой клан и всех в нем подготавливать на том же уровне? Как долго вы просуществуете? Вот после этого я окончательно ушел от них, оставляя сенями в размышлениях. Я понимаю, что ее решение не является ключевым в рамках всего клана но вот то, что она может повлиять на выбор дальнейшей политики главы клана, даже не подлежит сомнению. Зря я, что ли, распинался тут перед ней. А сейчас мне нужно уделить время своей группе и определиться, что мне с ними делать. Либо надавать отдельных советов и отправить в свободное плавание, либо начать усиленно готовить их к адскому рейду. Для себя я выход уже нашёл. Правда, это повесит на меня кучу других проблем, но, по крайней мере, позволит прорваться вниз и разгадать эту головоломку. Уже почти дойдя до нашей базы, свернул в другую сторону. Мэй пока немного подождут, тем более еще кварц с Саргасом не восстановились. А вот с Карфайером вопрос нужно решить, и чем раньше, тем лучше, ибо я даже не представляю, что он может потребовать с меня за предоставленную информацию и лицензию. Как ни странно, он был на месте и совершенно не занят. Зайдя и поздоровавшись, скинул со спины рюкзак и, поставив его возле стула, уселся напротив Карфайера, упершись локтями в стол, уставился на него. «Что?» «Я жду», — озвучил я очевидное. «Чего?» — не понял он. «Пока ты озвучишь, в какую задницу мне нужно залезть, чтобы закрыть долг перед тобой?» «А, вот чего ты приперся!» Поднявшись из-за стола, он начал шагами мерить свой рабочий кабинет. «Не знаю, огорчу я тебя или нет, но...» Он сделал театральную паузу, подняв указательный палец вверх. «Давай, не тяни!» Внутри меня все сжалось в ожидании того, как мне придется с ним расплачиваться. «Но...», — повторил он, — «короче, я не знаю». «Не понял». У меня начался приступ когнитивного диссонанса. «А что тут непонятного?» «Я пока не знаю, как ты можешь со мной рассчитаться». «Стоп!» — я выставил вперед раскрытую правую ладонь в жесте, призывающем остановиться. «Ты хочешь сказать, что дал мне недешёвую информацию, заставил подписать договор, и это всё просто, чтобы иметь возможность когда-нибудь в будущем потребовать ответную услугу?» «Ну да», — согласился Карфаер. «Ты псих?» «Нет, просто я успел достаточно неплохо изучить тебя». «А...» — открыл я было рот, но практически сразу захлопнул его обратно, понимая, что действительно, если Карфаер попросит ответную услугу, я не откажу. «Засранец!» «Другие бы на моей должности не усидели!» Ещё и засмеялся ират «Тьфу на тебя!» Став и подхватив рюкзак, добавил. «Будет что-то интересное, пиши!» Выйдя из кабинета, подхох от коменданта, улыбнулся и сам. «Радует, что тут я заработал некий кредит доверия. Это очень сильно облегчит мне жизнь в этом форпосте. Да и случись что-то из ряда вон выходящее, Карфайр как минимум сначала выслушает, прежде чем принимать какие-то серьёзные меры». А в некоторых ситуациях это очень многого стоит. На этот раз, добравшись уже до нашей базы, застал кастру дежурившую возле репликационной капсулы. Волнуется девочка, но оно и понятно. Такая куча потрясений за день бесследно не проходит. Главное теперь следить, чтобы у неё это не вылилось в какую-то фобию. «Сколько ещё?» «Почти шесть часов», — не отрывая взгляда от капсулы, ответила она. «Ты бы поспала. Потом». «Смотри, как знаешь», — покачал я головой. «Скажи лучше, где Ирала?» «У Телорна, а не в комнате отдыха». Получив необходимую мне информацию, я тихонько вышел, оставив кастру дальше дежурить возле капсул. Зайдя в комнату отдыха, обнаружил Телорна, разговаривающего с самим собой. но ну, по крайней мере, со стороны это выглядело именно так. Мне-то понятно, что он общается с Иралой, у которой сейчас нет возможности себя визуализировать, поэтому она может разговаривать только с тем, у кого в руках ее физический носитель, подключаясь напрямую к нейроинтерфейсу. Тилорн, я, конечно, подозревал, что ты страдаешь шизофренией, но не думал, что настолько. Подколол я нашего медика. Я вообще-то с Иралой разговариваю. А ты хоть на минутку задумался, как это со стороны выглядит? Эм, ну... Замялся он, потом с грустью в голосе выдал. Прогрессирующая шизофрения со слуховыми галлюцинациями. Вот-вот, так что поднимай своё седалище и пошли к главному технарю. Пора заканчивать тельце для Ирала. Кстати, она меня слышит? Да, пока через меня, но слышит, подтвердил Тилорн. Тогда, Ирала, я очень тебя прошу, пока мы будем у техника, никоим образом себя не проявляй. Пускай думает, что ты обычный управляющий процессор. Она согласна. Тогда чего стоим? Возможно, это и некрасиво с моей стороны, подставлять так ребят, но я не собираюсь брать носителя Ралы в руки. То, что я параноик, еще не означает, что за мной не следят. Пока мы шли к Лекше, я удивлялся нашему медику. Такое чувство, что его подменили. Тилорн прямо сиял, как надраенный гальюн боевого авианосца, и взахлеб рассказывал, как нам повезло с его точки зрения, что мы смогли помочь Ирале. Ты понимаешь? Они в этой лаборатории практически прошли по грани между наукой и законодательными запретами правительства. Вот честно, я очень сильно старался вникнуть в то, о чем он говорит, но из-за массы специфических терминов я и половины понять не мог. Если учитывать генетическую модель Мазерхайнера с поправками к расчетам Эдлера-Кириллова, то у них не должен был прижиться генетический элемент. Но тут было применено дополнительное решение в виде звена Корсаева, которое... Я, конечно, знал, что Телорн у нас ботаник, но не мог подумать, что настолько. Но как-то не вязалось это с его комплекцией и манерой разговора. Единственное, что мне оставалось на протяжении всего пути, так это просто кивать головой в подходящие моменты. Сегодня он для меня открылся с совершенно новой стороны. Раньше я его воспринимал максимум как полевого медика, ну или как молодого доктора, который решил посвятить себя помощи тяжелым пациентам. Но сейчас я понимаю, насколько глубоко заблуждался, Он, оказывается, еще тот стукнутый псих от науки, помешанный на генетике. Самое ужасное было в том, что мы минут 20 просто бродили. Сначала Лекша не обнаружилась на рабочем месте, потом была потрачена куча времени, чтобы узнать, где он живет. И вот когда мы подошли к дверям в царство Лекши, я остановился и начал внимательно рассматривать Тилорна. Секунд через 15, поймав небольшую паузу в его монологе, поинтересовался. «Может тебя стукнуть?» «Не понял. За что?» Зато будем вдвоём ни черта не понимать». «Прости, увлёкся», — признался он после небольшой паузы. «Привык за последнее время, что ты разбираешься в большом спектре вопросов». «Вот и начал тебя грузить специфической информацией». «Да нормально, я даже почти всё понял». «Что, серьёзно?» — недоверчиво поинтересовался медик. «Да», — уверенно ответил я. «Вон, видишь, даже левый глаз начал дёргаться от понимания». «Да иди ты!» Засмеялся он. «Не, я уже пришёл. Да и ты тоже». После чего я забарабанил в дверь, возле которой мы стояли. «Лекша, открывай! Волкер пришёл!» Хм, знакомая фраза, вот только в ней кажется что-то неправильным. Ну и ладно, раз не могу вспомнить, значит, было не таким уж и важным. Развернувшись к двери спиной, влепил пару раз пяткой, повторяя призыв. Хозяин на гастрадальной двери появился только после третьего призыва к активным действиям по открыванию двери. Вид Лекша вызывал только сочувствие. Растрепанные волосы, заспанное лицо и красные от недосыпа глаза. Увидев меня, он сразу начал возмущаться. Вот так и знал. Придет тут Волпер, начнет дверь ломать, ногами стучать. Начнет кричать «Лекша, почему не сделал? Лекша, где заказ?» А вот последний элемент не додумается принести. А без него я не могу закончить заказ. «Вот когда принесешь, тогда и поговорим!» Выдав эту тираду, он попытался захлопнуть передо мной дверь, но мой ботинок, вставленный в створ двери, не дал ему это сделать. Тилорн тем временем, заметив мое короткое движение головой, достал из-под плечевой пластины информационные носители Ралы и сунул его под нос Лекша. Тот несколько раз перевел взгляд с меня на носитель и обратно. Тяжело вздохнул, распахнул двери и шагнул в сторону, пропуская нас в свое жилище. Войдя в полумрак помещения, практически сразу чуть не споткнулся о какой-то инструмент, валяющийся на полу. Обычно я достаточно внимательный, когда вхожу в незнакомое помещение, но тут у меня просто глаза разбегались. Лекша как-то умудрился в маленькой комнатушке устроить целую инженерную мастерскую. Станки, стеллажи с разными инструментами и деталями, обрывки проводов, свисающая с потолка какая-то фигня, отдаленно напоминавшая смесь паяльника и плазменного резака. И это все создавало хаос на громождении металла и пластика. Даже на небольшой постели, находящейся в углу помещения, валялись какие-то ключи, отвертки и части микросхем. Это все проступало сквозь множество теней полумрака, царившего в комнате. Но этот полумрак был вызван не плохим освещением, а чрезмерным нагромождением всякого технического барахла. Ведь чуть глубже, возле длинного металлического стола, напоминавшего хирургический, светило шесть мощных прожекторов, не оставляя от механического тела, лежащего на столе, даже намека на тень. Сзади меня чертыхнулся Тилорн, врезавшийся коленкой в одну из стоек, на которой опирались разнокалиберные стеллажи. «Я еще на Саргос огрешил, что у него беспорядок. А оказывается, он у нас еще пример чистоты и порядка!» Бурчал он позади меня. А когда мы добрались до освещенного пространства, и у меня появилась возможность отступить в сторону, освобождая обзор, он не сдержался. «Это то, о чем я думаю!» «Не знаю, о чем ты думаешь, но это заказ волпера ответил ему Лекша. «Полная копия человеческой девушки. костный каркас из высоколегированной стали, синтетические мышцы. Опять же, не пойму, зачем было делать полную копию человеческих? Многие из них для антропоморфного дроида, поэтому технически не обязательны. При этом пришлось очень сильно помучиться встраивая весь спектр сюрпризов. Пару раз даже пришлось вносить изменения в изначальный чертеж, иначе не помещалось все, что просили». Больше всего я намучился с искусственной кожей, а точнее правильной разводкой всех контактов, подключенных к ней. Кстати, я до сих пор не могу понять функциональное назначение этой кучи датчиков под кожей. В общем, я до сих пор считаю, что можно было в пять раз дешевле сделать боевого антропоморфного дроида, который был бы по боевым характеристикам раз в десять лучше. Лекша, рассказывая все это, протиснулся мимо нас и начал ходить вокруг стола, указывая руками на определенные моменты, которые он считал важными. Но я с Телорном стояли не в силах выдвить из себя ни слова. Перед нами лежало обнаженное тело молодой девушки, которую до этого мы видели в качестве голограммы. Будущее тело Ирала было настолько хорошо сделано, что не отпускало ощущение что она обычный живой человек. Все впечатление портила только задняя половина головы, раскрытая на манер лепестков и открывавшая вид на электронные внутренности черепной коробки, где торчал целый ворох проводов в ожидании подключения к процессору. «Не, я, конечно, понимаю, что ты, Волкер, возможно, немного неправильной сексуальной ориентации. Это, конечно, не мое дело, но послушай опытного мужика. Дроиды в постели — просто бревно. От них даже публичные дома давным-давно отказались. Хотя сомневаюсь, что ты дроидофил. Эти придурки обычно не встраивают внутрь дроидов столько приблуд для самообороны». а «В морду!» Пришел я в себя после такого заявления. а Атилорн скрутился в три погибели, пытаясь удержать рвущийся из него хохот. Чего сразу в морду? Я, блин, уже кучу времени ломаю себе мозг, пытаясь понять, зачем тебе такой специфичный заказ. Посмотришь, с одной стороны, вполне боевой дроид. Ну, слегка специфичный, но мало ли какие ты будешь ставить задачи для этой железяки. Но вот с другой стороны, очень много моментов, где я не могу понять твою логику. Вот, к примеру, это кожа с датчиками. Ну, хрена она тебе на дроиде? Легко повреждается, достаточно дорогая в восстановлении, функциональной пользы практически нет. Я просто в недоумении. Он развёл руками и покачал головой. «Ладно, давайте свой процессор, будем снимать размеры». Тилорн, разогнувшись, вытерев проступившие слёзы и дождавшись моего утвердительного кивка, отдал носитель сыралой. Лекша, внимательно его осмотрев, констатировал. «Достаточно старая модель, но разъёмы вполне стандартные. Радусь, габариты вполне небольшие, да и переходник у меня есть в запасе». «Минут пятнадцать на установку несущего каркаса, ну и минут десять на подключение. Не можешь забирать своего дроида». «Ты же говорил сутки». «Ну так я с запасом брал время. Я же не знал, что ты мне притащишь». «Не, ну если ты сильно настаиваешь, то могу и сутки провозиться». «Нет, давай максимально быстро». «Ну тогда постойте вон там в уголке и не мешайте работать». Указал он нам на место, где, по его мнению, мы не будем ему мешать. Полчаса мы стояли, переминаясь с ноги на ногу, внимательно наблюдая за действиями Лекши. И вот, наконец-то, наступил тот миг, когда он закончил свои манипуляции и закрыл затылочную часть головы так, что даже стыков не было видно. Потом немного поколдовал возле левого уха, развернувшись, подошел ко мне и протянул небольшое устройство. «Это то, о чем мы договаривались!» Взяв устройство и спрятав его в рюкзак, я кивнул Лекши, показывая, что все понял. Это была моя дополнительная страховка, которая в крайнем случае могла спасти меня от массы проблем. «Можем забирать?» «Да, через пару минут запустится, и можете катиться на все шесть сторон. Вон тут у меня лежит старый комбинезон, который можете напялить на дроида, чтобы голиком не шагал по улице. А я ушел спать. Будете уходить? Хлопните дверью посильнее, там замок заедает. Не всегда автозакрытие срабатывает». Потянувшись и зевнув, он отправился в угол, где у него была кровать а мы остались ждать запуска Иралы. Прошло минуты три, прежде чем она открыла глаза. Немного полежав так, она села, свесив ноги со стола, и осмотрелась. Было такое чувство, что она растеряна. Крутила головой, осматривая все вокруг. Остановив взгляд на своих руках, внимательно осмотрела ладошку, а потом провела ей по поверхности стола. Вздрогнув, она оторвала руку и провела ею уже по своему лицу. «Как ты?» Задал я вопрос, который, скорее всего, мучил и Тилорна. От звука голоса она снова вздрогнула и обратила на нас внимание. «Волпер, это... это просто великолепно. Ты понимаешь, я чувствую. Может, и не так, как люди, но у меня есть ощущение Спасибо тебе». Я хотел был ей ответить, что это не стоит благодарности. Хотел попросить ее одеться, чтобы мы могли побыстрее вернуться к себе, да и много чего еще, но мое поле зрения перекрыло огромная красная надпись. Внимание, глобальное сообщение! Вольфарем вернулся первый представитель андроидов, синтетического разумного организма. Примкнет ли эта новая сила к одной из существующих или станет отдельной стороной конфликта? Все зависит только от вас. Из угла, куда отправился легче отдыхать, донеслась матерная тирада. Разобрать удалось только конец фразы. «Значит, андроид, — говорите. Но спасибо, что хоть пять уровней накинули, дотянув меня до 76-го».